«А разве нельзя было варенье обратно в банку собрать?» — подала голос Маринка. «Нет, во-первых, с пола ничего не едят, особенно когда взрослые это видят». «А если мороженое уронил, встряла я?» «Тогда нужно как-нибудь незаметно допинать его за угол и там быстро съесть, пока не отобрали. Не перебивай меня, нарк, а то я забываю, о чем говорила. Итак, во-первых, нельзя ничего с пола есть, а во-вторых, от разбитой банки... Осколков много. Если они попадут в живот, могут поранить кишки, и тогда все, кирдык». «Чего? Кирдык? То есть все умер?» Слово смешное, да? Дядя Роберт очень любит его повторять. «Кирдык». Мы сначала посмеялись, а потом принялись повторять новое слово на всякий лад. С каждым разом оно нам почему-то казалось смешнее и смешнее. «Кирдык!» — выговаривали мы по слогам и срывались виск. «Ой, кирдык! Кирдычок! Кирдыкуля! Га-га-га!» Девочки, раздвинув ветки ветке плакучей ивы, нависла над нами тетя Серуна с тринадцатой. «А мы чего? Мы ничего зачастили мы!» «Вижу, что ничего, поэтому разговариваю с вами нормальным голосом. Вас мама ищет, звала несколько раз, а вы не слышите». «Это потому, что мы громко смеялись», — объяснили мы и побежали узнавать, зачем понадобились маме. «Маня, помоги мне плед сложить, а то я одна не справлюсь», — крикнула Маринка. «Я тебе помогу», — отозвалась тетя Сирун. Мы помахали Маринке и нырнули в виноградные кусты под нашими окнами. Балкон пустовал, а звать маму, если он пустует, нельзя. Может, она Сонечку укладывает, а мы своим ором ее разбудим. поэтому мы кинулись на перегонки домой. Впереди летела Каринка, за Каринкой Манюня, замыкала кросс я. Первой до нашей квартиры добежала сестра и принялась колотиться телом в дверь. В свое время мама запретила нам звонить в звонок, чтобы не будить Сонечку. «Лучше постучите, я вам открою». Теперь, наверное, мама сильно жалела о том, что не разрешила нам звонить. потому что колотились мы в дверь с таким остервенением, что казалось, если еще немного поднажать, она слетит с петель. Мама открыла в ту минуту, когда долбиться в дверь вместе с Каринкой начала манька. Если бы остался просвет, воткнулась бы и я, но места для меня, к сожалению, не нашлось, поэтому я стояла в сторонке, в нетерпении подпрыгивая на одной ножке. Щелкнул замок, распахнулась дверь. «Ну зачем так шуметь?» принялась сердито выговаривать мама «Мам, дай попить». Мама пошла на кухню, причитая, что с такими детьми даже дубовые двери не выдерживают. «Это же не дети», — бурчала она, — «чистые варвары». Мы, скромно потупившись, ждали, когда она вернется. Получив по стакану воды, стали пить, давясь большими глотками. «Если бы вы ели так, как пьете, — не вытерпела мама». «Еще чего!» — оторвалась от воды Каринка. «Видеть вкусно, а есть совсем наоборот, особенно тушеные овощи». «Или твое ужасное блюдо из картофеля с луком и зернышками барбариса и граната», — отозвалась я. «Что вы понимаете в изысканной еде?» — махнула рукой мама. «Очень даже понимаем, тетя Надь, а вот вы, взрослые, в правильной еде ничего не понимаете. Потому что, когда ваши дети говорят, что жареная картошка — лучшая в мире еда», то готовить надо жареную картошку, а не эти противные тушеные овощи. Правда, девочки?» Манька обратилась за поддержкой к нам. «Конечно, правда!» — отозвались мы. «Ну-ну!» — встала руки в боки мама. «Вот и будете круглый год жарить своим детям картошку, ясно? А я вас буду кормить тушеными овощами из вредности». «Мам, тетя Серун сказала, что ты звала о нас», — увела тему разговора в сторону я. Мама отобрала у нас стаканы. К нам гости заезжали, а я не смогла вас дозваться. «Какие гости?» «Девочка Нарине из Москвы. Помните папиного двоюродного брата Юрика?» «Который работает следователем?» «Да». «И чего?» «А того. У него есть дочка Нарине. Она приехала погостить». «К нам?» «К своей бабушке. А к нам будет в гости ходить». «Что она совсем москвичка?» — подала голос Манька. «Совсем». Родилась и выросла в Москве. Тут мама вспомнила, что мы стоим на пороге. «Мы так и будем переминаться здесь ноги на ногу. Может, все-таки пройдете в квартиру?» Мы втиснулись в прихожую, скинули сандалии, переобулись в тапки. Пошли гуськом мыть руки. «А сколько еле лет?» — маме. «Семь». «А чего ее зовут, как нашу нарку?» — не вытерпела Манька. «Тебе жалко?» «Жалко, ага». «Мария!» «Шучу!» Спросить, что ли, нельзя? Буду называть ее московской наркой, чтобы не путать. Можешь ее Настей называть. Ее все на русский манер насти называют. Во, здорово. Так и будем ее звать, да, девочки? Угу. Отчего она не стала нас дожидаться? Они поздороваться заехали, а завтра Настя к нам с официальным визитом придет. Небось вся расфуфырится, высунулась из ванной комнаты Манька. Зачем расфуфыриться, удивилась мама. «Знаю я этих городских. Наденет какое-нибудь пышное платье, надушится духами, накрутит волосы и гольфы, небось, завязками-помпончиками натянет». «С чем?» «С помпончиками». «Здесь». Манька задрала ногу и показала рукой от щиколотки до колена. «Обычные гольфы? А здесь», — повела она ладошкой вокруг колена, «завязки с помпончиками». «И где ты такие гольфы видела?» «В кирвакане на одной девочке», — закручинилась Манька. «Такие помпоны легко можно смастерить. Я научу вас, и вы сделайте такие завязки», — обещала мама. «Ура! Запрыгали мы с Манькой. Помпоны!» «Очень надо!» — прогудела Каринка. «Дочка, я понимаю, что помпоны тебе ни к чему, но пули непробиваемые жилеты шить я не умею», — погладила Каринку по волосам мама. Каринка увернулась от маминой руки... Кроме девчачьих винтифлюшек, она еще не признавала телячьих нежностей. «Ничего, я сама себе смастерю такой жилет, только материала поднаберу». «Какого материала встрепенулась мама?» «Поле непробиваемого». Мама всплеснула руками, открыла рот, чтобы что-то сказать, но Манька ее перебила. «Тетя Надь, к встрече с Настей нам надо уже сейчас готовиться». «Это почему?» «Ну, мы же не станем ее в чем попало встречать. Она, небось, вся из себя нарядная придет. Вот и нам надо принарядиться в ответ. Пойдем». Манька вцепилась в мамину руку и потянула ее в кабинет. «Куда пойдем?» — заупиралась мама. «Помпоны мастерить. Нам надо четыре помпона сделать. Два помпона мне, а два нарки арке». «Их вроде должно быть по два на каждой ноге, — встряла я». «Конечно, два». Манька обошла маму, и уперлась руками ей в спину. «Ну, пошли, тетя Надь!» «Тогда получается, что нужно сделать восемь помпончиков, каждый по четыре!» «Как это по четыре?» «Ну да, по четыре!» «Тетя Надь, восемь помпончиков!» — взвыла Манька. «Вы же не отстанете от меня!» — так вздохнула мама. «Так!» — хором отозвались мы. «Ну ладно, пойдемте мастерить помпончики!» И мы пошли в кабинет. придавать своему провинциальному экстерьеру неповторимый городской лоск.